В ту пору еще не было парохода и плавали под парусами да на веслах. в большом поморском селе жили тогда два парня андрей и прошка они много знали из морского дела всем быловили мережами селедку у норвежских берегов брали ходили на баркасах промышлять во льдах тю дружными были андрейшка поровну по Без спора делили добытые в море. На гуляниях обоим бывало весело, Сколько песен один споет, столько споет другой, А девушки никак не могли рассудить, Какой рыба нравится им больше. Но однажды пришлось Андрею и Прошке Делить меж собой еду. Застала их на море буря, Унесла на лодку далеко от берега. Так далеко парни не знали. Знали только, что в эту даль никто не приплывёт за ними, никто не найдёт их в этой дали. Они не собирались в море надолго. припасы взяли с собой мало, скоро начали голодать. Был у них жбан с водой. Стали рыбаки воду беречь и считать на глотки. Глоток Андрею, глоток крошки. Человек может долго не есть, но не пить долго не может. Без воды скорая смерть человеку. А Прошке Андрею, о, как не хотелось умирать. Андрей лежал в лодке у кормы, Прошка на носу. Между ними стоял жбан. Когда казалось по поморам, что уже приходит смерть, они брали жбан и пили по глотку. Глоток Андрею, глоток Прошке. Пришел день, когда осталось воды в жбане на два глотка ровно. Рыбаки посмотрели друг на друга, словно прощаясь, и стало им очень жалко друг друга. Они заплакали бы, но нечем им было плакать. Слезы ведь тоже вода. Эх, Андрей, Андрей, заговорил, прошка. Сколько воды кругом целое море, а не напиться, будь оно море проклято. Была бы моя воля, превратил бы я его в кружку колодезной воды. Я много... За кружку дал бы, — Андрей, — и мережи свои, и дом, и всю рыбу какую ловил бы, и зверя какого добыл бы, а море не отдал бы. Не моё оно море, нам с тобой смерть в нем, по морам смерть без него. Как они будут жить без моря, чем кормиться? Нет уж, пусть море будет вечно. Значит, не очень хочешь ты пить, Если говоришь так, прохлепил Прошка. У тебя, верно, глотки больше, чем мои. Тут схватил Прошка жбан, прижал его к губам и выпил свой глоток, и чужой выпил. Он долго еще сосал горловину жбана, пока не упал на дно лодки. Андрей ничего не сказал товарищу. Может быть, он не знал, что сказать, а может быть, не было у него сил прошептать слово. Случилось! На лодку наткнулись зверобоием. Андрей и Прошка были еще живы. Зверобои выходили, парни поправились, стали собираться снова в море. А о том, что случилось у них, какой разговор тогда был, никому не сказали. Провожать Андрея и Прошку пришло все село. К берегу катилось море. Водяной вал выбегал на сушу и, разлившись, пропадал в песке, оставляя, как отметил свои силы, полосу пены. уже бежал новый вал, он гремел еще сильнее, еще дальше кидал на песок пены. Андрей выбрал время, толкнул свою лодку навстречу волне, лодка подскочила на гребне, Андрей ударил веслами, сорвал лодку с гребня, и она понесла И Прошка толкнул свою лодку, ударил ее под вещи и выбросил на песок. Прошка стянул лодку с песка, снова толкнул, вода опять отшвырнула лодку. Третий раз, когда показалось всем, что Прошка удержится на гребне, с моря самой глубины, что ли, прикатился гремучий вал. Ударил Прошкину лодку и выкинул далеко за чертой пены за грядой камней на сухой лук. Прошка. снялся на стёр мокрым рукавом песок с лица, поглядел на поморок. Дети, испуганно озираясь, девушки, закрыв лица платками, побежали к домам, а старики стояли на месте и глядели в землю, знали поморы. Если море не пускает себе человека, значит, человек когда-то сильно обидел море. А тот, кто обидел море, может обидеть друга, даже может выпить его глоток воды, когда в этом глотке вся жизнь. После этого ушел Прошка в леса, и никто его больше не видел. Но говорили, будто бы каждый год, когда море очищается ото льда начинается лиценный промысел, на берегу появляется человек. Похожий на прошку. И как встанет этот человек у моря, Море начинает гнать к берегу льдины, И на целую неделю снова наступает холода, От которых гибнут птицы, Прилепевшие на взморье лить.